Глава вторая. «Зайчик на резиночке», – сказал Шульгин, глядя с балкона квартиры Ростокина на панораму Сретенского бульвара вправо и влево. Вид был приятный для глаз. Рождественская иллюминация до конца перспективы, непременный снегопад, придававший окружающему дополнительную прелесть. Прямо внизу, в парке, окружающем гостиницу «Славянская беседа», Веселились постояльцы, швыряли снежками, лепили снежных баб, пили у костров глинтвейн и сбитень, пели песни, толпились в очереди к запряженным саням-тройкам, катающим почтеннейшую публику по бульварному кольцу или куда господа прикажут. Вновь его наполнило то самое чувство всеблагости и покоя, как и во время встречи прошлого Нового года в этом же мире. Здесь бы только и жить. — Не понял, Александр Иванович, — ответил Ростокин, тоже благодушный, подтягивающий толстую сигару, вышедший на десятиградусный морозец в одной крахмальной сорочке. — Игрушка у меня была любимая в скудные послевоенные годы, — пояснил Сашка с внезапно нахлынувшей грустью. — Обтянутый фольгой зайчик из смятой оберточной бумаги, ушки красные, глазки из бусинок, На длинной резинке от самолетного амортизатора. Ты его бросаешь на весь размах, а он возвращается в руку. Вот и мы с тобой так же. Когда я здесь с Андреем, Аллой и Ириной справлял Новый год, а ты болтался черти где, под шампанское проскочила фраза, не помню уж кем сказаны, что ничего мы не можем и не должны хотеть. Мы просто исполняем миссию. Вы, Александр Иванович, на самом деле так думаете? Другого выбора и другого выхода у меня просто нет, сказал Шульгин с непривычным даже для него пессимизмом. Как у генерала Корнилова. Мы тут мечемся, воображаем, соображаем, а миссия существует выше нас и помимо нас. Я долго терзался, много лет подряд, и прямо сегодня утром еще, а тут просветление зашло. Погода, наверное, повлияла. У нас, как ты помнишь, гниль всякое, глобальное потепление и дожди всю зиму, а здесь, как в сказке, или в начале тех пятидесятых. Миссии же наши, пусть и навязанные извне, спасать миры и человечество, сколько бы их ни было, хотят они этого или не хотят. Я, кстати, долго это пытался понять, а только сейчас показалось, Что понял. Ростокин правильно оценил неопределенный жест правой руки Шульгина, шагнул в комнату и вернулся с двумя бокалами шампанского брюд. На морозце очень неплохо. Именно шампанское, предрасполагающее к дальнейшим откровениям, совсем не тем, которые способны пробудить водка и даже коньяк с кофе или без. Это вообще отдельная тема для исследования. «Только сейчас понял», — повторил Шульгин. «Все мучился, мучился. Зачем, думаю, нам все время подкидывают дурацкие задачки? Заставляют абсолютной ерундой, если вдуматься заниматься. Вот у меня сейчас в Испании ситуация зависла. Победим, или же, как было, все останется. Тут вы и подвязались, какого, казалось бы, хрена. Счастливы и довольны сверх всякой мере». А и вас тоже спасать надо. Ростокин, знаешь, Ульгина более года и во всяких, как думалось, случаях, все равно не улавливал извилистого хода его мыслей. Идея совершенно проста. Сашка сквозь зубы выцедил ледяной пузырящийся напиток. Стержень! Стержень-замедлитель графитовый. Это я, то есть. Засовывает меня в какую вздумается дыру и смотрит стабилизировал я процесс или нет. Если не разнесло к чертям, в другую толкают. Противно, знаешь ли себя в таком качестве, ощущать. Вы не преувеличивайте, Александр Иванович, осторожно спросил Игорь. А об этом, если нечего делать, у Троцкого спроси. А можешь прямо сейчас своего Маркина на связь вывести? У Ростокина в квартире был установлен компьютер, какого почти ни у кого не было в этой стране. Особым способом включенной во всемирную информационную сеть, благодаря другу, лауреату Нобелевской премии, за открытие в вопросах нечеловеческих логик. Любого человека в любой точке земшара можно было разыскать в секунды, если он, конечно, оставлял хоть какие-то электронные следы от пользования банкоматом до телефонного звонка и много чего другого сделать далеко не всегда в рамках законности. «Попробовать можно, только о чем говорить станем. Не твоя забота, соединись, а дальше я. Неприятностей не боитесь? Волков бояться. разве что тебе навредить могу. Да и мне сильно не навредите. Сбежать сумеем, если совсем плохо станет». «Должны. До ближайшей станции СПВ далековато, сам знаешь. А на заклинаниях выскочим». Если пуля в затылок и снайперки не догонит, а ты от своего друга подобной подлянки ждешь? Нет, на него не похоже. Адмирал строг, но не злокознен. Вот и поглядим. Здешними компьютерами, не похожими ни на земные 80-х годов, ни на те, что были установлены в замке и на Волгалле, Шульгин научился пользоваться давно. Но у Ростокина была несколько иная модель, обычным гражданам недоступная. В большинстве своем аппараты индивидуального пользования представляли собой лишь терминалы с сенсорными панелями, заменяющими привычную клавиатуру, процессоры же использовали централизованные, сетевого типа. Только очень немногие имели право и возможность на настоящие, в нашем понимании, пк оснащенные крюгеритовыми псевдомозгами за быстродействием за триллион операций в секунду, причем на базе всех известных логик одновременно. Вот и Ростокин таким разжился. Включив устройство и начав вводить в него задачу, подчиняясь указаниям Игоря, Шульгин всерьез опасался, не случится ли прямо сейчас чего-то непредвиденного. Его ведь уже три раза без объяснений причин отстраняли от компьютерной техники. Вот и сейчас могло произойти нечто подобное от спонтанного переброса в очередной эпизод до элементарного зависания машины на неопределенный срок. Но нет, пока все шло гладко. Он решил, что, может быть, его нынешние намерения не представляют опасности для игроков или ловушки. Хорошо еще шажок по тонкому льду пока не потрескивает. Связь с компьютерной сетью СБКФ установился сразу. Известный Ростокину пароль не изменился. Несколько ступенек и уровней удалось пройти без помех и затруднений. Только на пороге личного портала Маркина замигал предупреждающий транспарантик. «Ну-ка, дайте теперь я сам», — отстранил Игорь Шульгина. Сашка отъехал со своим креслом на полметра в сторону, старательно запоминая все действия Ростокина. Тут опять пригодился дублированный мозг. Он просто записывал на свободные клетки всю последовательность движений пальцев журналиста со стороны посмотреть неуловимо быстрых, возникающие на экранах символы, иные детали и подробности. Примерно так же он мог бы зафиксировать и при необходимости успешно воспроизвести действия пилота, поднимающего в воздух реактивный лайнер, не имея никакого собственного опыта. Все уровни защиты были пройдены, и на центральном экране высветился интерьер кабинета Маркина, и он сам, склонившийся над солидной пачкой каких-то распечаток. «Аппаратура и видеосопровождение включено принудительно», пояснил Ростокин, очевидным образом нервничающий. Это ведь, как ни крути, несанкционированное проникновение на режимный, особо охраняемый объект. «Все беру на себя», – Шульгин снова сдвинул кресло на центральную позицию, оттеснив Игоря за пределы видимости с той стороны. Хорошо хоть, что он на месте оказался, а не в космосе болтается. Маркин, услышав потрескивание электрических разрядов на своем громадном мониторе, вскинул голову. То, что он увидел его, бесспорно поразило. С экрана на него благожелательно, но, как показалось адмиралу, с некоторым вызовом смотрел незнакомый мужчина 30 с лишним лет, облик которого отмечала некая потусторонность. В том смысле, что его фенотип заметно для наметанного глаза отличался от российского и даже общеевропейского как примерно на старых фотографиях легко отличить бывшего царского офицера от красных выдвиженцев. Но не это самое главное. Маркин знал, что незнакомец не принадлежит кругу людей, которые хотя бы теоретически могли по собственной инициативе выйти с ним на связь. Здравствуйте, Валентин Петрович. Нижайше прошу извинений за то, что отвлек вас от дел. Но мое, поверьте, не терпит отлагательства. Позвольте представиться. Шульгин Александр Иванович, генерал-лейтенант. Не знаю такого. Не стал размениваться на обмен любезностями Маркин. В списках, как говорится, не значится. Вы что же, пофамильные в лицо всех генералов знаете? Положение обязывает. Итак, кто вы на самом деле? Каким образом включили в систему и что вам нужно? Предупреждаю, в ближайшее время ваше местонахождение будет установлено со всеми вытекающими последствиями. Разве желание поговорить с особой вашего ранга является уголовно наказуемым правонарушением? Специфика, возглавляемой мною организацией, не всегда совпадает с действующими национальными законодательствами. Более того, не может ими регламентироваться по той же самой причине – «У нас есть свой космический кодекс, одобренный ООН и применяемый ситуативно». «Время тянет», — подумал Сашка. А сейчас его ребята, как опеченные зайцы, прозванивают сети, запускает на полную мощность свою контрольно-поисковую технику. Вопросительно взглянул на Ростокина. Тот помотал головой, не найдут, мол. Компьютерные хитрости Скуратова и аппаратура, установленная Левашовым на Волгалле и в форте Рос, уведут их в такие дебри, что за неделю не выпутаются, будут старательно ловить конский топот. Шульгин в очередной раз подумал, как все запутано. Казалось бы, проще всего сейчас связаться по этому же компьютеру с Новой Зеландией, кто-то же там находится в форте или на пароходе. Воронцов почти наверняка. Запросить помощи, и она через несколько часов прибудет. А то и сразу, если через вне пространства. Все сразу стало бы хорошо и просто. С борта Алгалы и с Маркином куда легче переговоры вести, и с Сузалевым отношения налаживать. А вот я в свина ощущается, что делать этого нельзя. Примерно как в конце вечности. Харлан испытывал непреодолимый ужас при мысли о возможности встретиться с самим собой. Так и Шульгин. Явится он к своим, находясь в собственном каким-то образом полученном от или в сети теле, что это за тело, Белковые или сгусток энергии, не случится ли самой обыкновенной аннигиляции при соприкосновении не только с собственным оригиналом даже. А с любым предметом, имеющим к нему отношение. Или они все же оказались в реальности, смещенные по отношению к настоящей, буквально на несколько хроноквантов, где МНВ заключается в том, что из нее на несколько месяцев был извлечен Ростокин и Алла, Суздалев познакомился с Новиковым и Ириной. Вполне достаточно, чтобы мировые линии сместились. Палец дрогнул на спуске, и пуля прошла мимо мишени. Или в другую мишень. Трудно даже вообразить, в сколь перепутанном клубке мировых и вероятностных линий он сейчас находится то ли в виде узелка, то ли ниточки, за которые надо своевременно дернуть, или одного из проводков в механизме хитро устроенной мины. Только не политурьте! Тут еще одна хитрость имеется, на которую Ростокин или не обратил внимания, поглощенный более значительными событиями, или, по каким-то своим соображениям, решил промолчать, как не подал виду, что узнал в могущественном Суздалеве скромного монаха. Игорь очутился в лечении князя, пройдя через астрал, и все время, которое он провел в обществе княжны, Артура, мертвых друзей, Его тело пребывало в трансе на Столешниковской квартире около 15 минут, оставаясь в поле зрения трех сильных медиумов. После чего сознание к нему вернулось, вдобавок привело с собой обретшую безусловную материальность Артура с Верой. Теперь, значит, все случилось с точностью до наоборот. В момент пересечения дископланом какой-то незримой границы между вымыслом и реальностью их эфирные или же астральные, ментальные, а то и высшие тела сгустились настолько под влиянием перенесенных страданий и просветления, объяснял это явление удолин, что взяли на себя функцию физических. Отрицать подобную возможность нельзя просто потому что Шульгин неоднократно убеждался в правоте великого мистика. Соответственно, можно предположить, что в иной реальности 130 лет назад Ростокин по-прежнему расслабленно дремлет в кресле, а втроем ждут его возвращения. Оставаясь вполне материальными, но ментально включенными в сеть, ибо обеспечивают пребывание там Игорем, одновременно, Только 14 годами позже второй ментальный слепок Шульгина тоже вышел в сеть, поскитался в ее уровнях и закоулках, пересекся или его притянуло с точкой пребывания Ростокина, случайно или со специальной целью. И при контакте с безусловно материальным Суздалевым случилось и их воплощение. Теоретически, а какая вообще может быть здесь теория? Допустимо, если они спокойно жили в своем исходном облике с рождения и до дня исхода, при том, что одновременно геройствовали в прошлом и будущем, от чего бы не добавить к биографии лишнюю сущность. Если же никакого удвоения или умножения не произошло, А Ростокинская реальность со всеми мелкими и мельчайшими подробностями с Уздалевым и Маркиным просто скопирована ловушкой, остается выяснить, зачем. В любом случае, будем играть до поры не вламываясь в навязанные схемы. Валентин Петрович, если вы думаете, что избранная вами тактика непременно приведет к победе, то вы уже ошиблись. Меня вы не нашли и в обозримое время не найдете. Ваше счастье, что я вам не противник. Я разыскал вас потому, что вы один из тех людей, которые пока еще способны удержать этот мир от срыва. Чего вы хотите?» – мгновенно перестроился Маркин. «Да и странно, если бы было иначе. Один из первых на Земле пилотов-самоучек, выведший в межгалактическое пространство хроноквантовый звездолет, а, проще говоря, обычную подводную лодку типа «Барс», на которой заменили реактор на странную, но перспективную конструкцию. Такой человек должен обладать набором личных качеств у Шульгина и его друзей, вызывающих искреннее уважение. Тем более, он-то действовал без подстраховки, даже такой сомнительный, как, честное слово, неизвестно откуда взявшегося Форзейля. Настоящий летчик-испытатель эпохи Блерио, Несерова и Арциулова. Парашютов еще нет, а летать и крутить фигуры высшего пилотажа тянет непреодолимо. С вами хочу встретиться на нейтральной почве, познакомиться, обменяться мнениями. Но вы же личность экстерриториальная, нынче здесь, завтра там и от коллег Скрюгера наверняка полезную информацию получили, которую до мирового сообщества довести не сочли нужным. Шульгин изобразил самую очаровательную из своих улыбок, которая женщинам нравилась, а иных мужиков бросала в дрожь. «Где и как?» – быстро спросил Маркин. Сашка попал в точку. Начальник СБКФ был заинтригован, как минимум. А то и вообразил, что явились поторговаться те самые инопланетяне, друзья и начальники девушки Зари. Вопрос в одном. Готов он на равноценное общение или затаил нечто профессиональное? На ваше усмотрение, ответил Сашка. К вам я, естественно, не поеду. Конспиративной квартиры у меня нет, а вот... На глазах у адмирала он начал бегло листать толстый том справочника желтой страницы Москвы». Как ни шагнула компьютерная техника, а все равно больше половины информационных справочников выпускалось в бумажном варианте. Невозможно за полвека переломить тысячелетние традиции. Для адмирала это будет еще одним дополнительным штришком. У многих эстетов вообще считалось неприличным, пользоваться электронными записными книжками и тому подобной техникой. Кроме того, вновь, по примеру XIX века, стало Камильфо иметь при себе личного секретаря, вообще не затрудняясь пошлой ерундой. Вот славянская беседа, словно бы наугад ткнул он пальцем. Гостиница, три ресторана, трактир, кофейня, номера на любой вкус, отдельные терема. Цены умеренные. Сретенский бульвар. Номер такой-то. Подъезжайте, ваше превосходительство, посидим. Тут дальше еще интересно написано. Гарантируем незабываемые впечатления. Незабываемых я вам, конечно, не гарантирую, но только в том случае, если вы приедете без лезущей на глаза охраны. Начальник, самый мощный по своим возможностям и самый независимый от всех властей и правитель службы, явно испытывал некоторые сомнения. Словно бы тот же товарищ Берия или Аллен Далес, если бы их неизвестный пригласил на рюмочку водки в московскую Забегаловку или малоизвестный бар на Манхэттене. Разумеется, нынешний мир был куда свободнее и безопаснее. Однако... Сколько уже длился разговор, а специалисты Маркина только мотали головами и разводили руками. Источник контакта и идентификации не поддавался. Это было странно, почти невозможно, но одновременно вызывало особый интерес. Адмирал решил ехать. Достаточно уединенно расположенный в центре Москвы отель, легко блокируемый по всему периметру не слишком большими силами космодесанта, явной угрозы не представлял. Странно только, что он не заинтересовался географической близостью точки рандеву и квартиры Ростокина, хотя мог просто не знать, где обретается журналист, пусть и удостоенный крестика за отличие, и звание Корветтен капитана по совокупности заслуг перед Космофлотом, но особого интереса для службы давно уже не представляющий. Сашке нужно было всего лишь перейти через тротуар. Заказать у сидельцев вполне определенный терем, в данный момент свободный, но главное – хорошо просматривающийся в бинокль с балкона Ростокина. Чтобы не возникало вопросов до утра, стол для вечернего чая накрыть на двоих прямо сейчас, ужин а-ля карт, если потребуется, в ближайшее время – Должен подъехать господин, который спросит, его проводить до места одного. Если будут сопровождающие, попросить подождать в баре. Все будет оплачено, естественно. Ростокину он оставил дома. При компьютере и на личной прямой связи возникнет необходимость, пригласим. Игорь, глядя вниз с балкона, со странным чувством вспоминал, Как точно так же он стоял здесь не слишком давно, отходя от едва не ставшего смертельным выстрела веры. Потом заказывал в славянской беседе машину для поездки на свою Вологодскую дачу и отъезжал в предрассветный час, напуганный случившимися за полдня тремя необъяснимыми покушениями. «Спастись-то он тогда спасся!» Но сам себя загнал в то самое коловращение сущностей, о котором откровенно сожалел Александр Иванович. Жизнь, пожалуй, стала намного интересней, насыщенней, но утомительной тоже. Впрочем, об этом можно спросить у Хэмфри Ван Вейдена и Кристофера Белью. Жили были благополучные обыватели в приятнейшем из всех времен конце XIX века и вдруг. Сейчас он должен был, оставаясь дома, наблюдать за территорией в бинокле, обеспечивая при этом собственную безопасность, в случае чего подать сигнал тревоги и действовать по обстановке. Шульгин с интересом осматривал помещение, в котором ждал важного гостя. Что касается непосредственной функции, ничего особенного. Терем и терем. У них на Волгале поинтереснее было. Фантазии здешних дизайнеров никак не тянула на 100 местных рублей в сутки. Разве что за место берут и за эксклюзив, так сказать. Опять же, цена отсечения. Чтобы не стесненные в средствах гости не нервничали от того, что не оказалось вдруг свободных мест. Это Сашка понимал. Бывало, наскребешь необходимую десятку. Приходишь с девушкой в ресторан внутри бульварного или садового кольца, а там 100-метровая очередь у входа. Если только с утра заблаговременно метр до отеля еще одну десятку не всучить за отдельный столик, и все равно будешь добираться к нему под испепеляющими взглядами толпы и сидеть в переполненном зале, отнюдь не получив даже по двойной цене того, на что рассчитывал, Социализм. Он такой и был. Черт его знает. О чем не начни размышлять, обязательно занесет в идеологические дебри. Добро бы ему нужно было перед кем-то отстаивать преимущества нынешней реальностью перед родной. Так ведь нет. Само собой в голову приходит, стоит оказаться хотя бы в обыкновенном гастрономическом магазине. В любой точке времени пространства, кроме собственного. Обязательно подумаешь, но чтоб им, дуракам, стоило сначала прилавки заполнить, а потом триллионы в мировую революцию вбухивать. И тут же антитезис. Да какой же трудящийся согласиться всякой ерундой заниматься, если и так жить неплохо. То ли дело 30-граммовую пайку жевать и мечтать, как отожремся, когда буржуев экспроприируем. Совершенно никчемные, вроде бы, по обстановке мысли, зато позволяющие очистить мозги для предстоящей схватки интеллектов. Слава богу, слишком далеко в своих ассоциациях и аллюзиях Шульгин зайти не успел. Половой распахнул дверь, и в обширную горницу упругой походкой вошел адмирал, похожий на успешного, следящего за собой «Адвокаты, что ли?» Как раз такая степень раскованности, независимости от окружающей среды, уверенности в собственной значимости и востребованности. Совсем ничего от сурового пилота или привыкшего к всеобщей листивой почтительности большого начальника. Сашка поднялся, сделал три шага навстречу, протянул руку, представился теперь уже вживую – Указал на накрытый стол. Для двоих в горнице было, пожалуй, чересчур просторно. Зато в лучших традициях средневековья подчеркивала конфиденциальность встречи. Из жарко-горящего камина не подслушаешь, а до зашторенных окон и дверей достаточно далеко. Современные микрофоны и прочая аппаратура достанут, конечно, из сотни метров, но главное ведь настроение... Тем более, что специалисты Маркина наверняка приняли все известные на земле меры предосторожности, а также и многое сверх того. «У нас принято слегка перекусить перед началом серьезного разговора», — сказал Шульгин. «Да и у вас, как я успел догадаться, тоже». Тут он не ошибся. Стол для вечернего чая рассчитан был на людей, собиравшихся для дружеской беседы, которое не продолжается далеко за полночь. Поэтому на него подавалось не более 20 разновидностей холодных закусок, сыров, фруктов и столько же сортов спиртных и прохладительных напитков, кроме самовара с заварным чайником и кофе. И ведь съедали же и выпивали, совершенно не задумываясь, что через недолгое время такое благополучие может закончиться самым неприятным образом им в горнице во время встречи господ он появляться запретил, поэтому распоряжался и обслуживал гостя сам. Чего изволите, ваше превосходительство? Коньячок темный или светлый, ром непосредственно с Антильских островов, а то малаги, хереса. Выбор в этом ресторане прямо великолепный. Закусочки же перед вами на усмотрение. Маркин поморщился. Да и правильно, слишком уж нарочито. Вот только сделает замечание или промолчит. Немаловажный штрих. «Зачем вы дурака валяете? Передо мной генералом назвались, а ведете себя?» Простодушный человек. Другой бы еще помолчал, подождал, прикинул, какую схемку партнер разыгрывает, одновременно выстраивая свою партию, а этот в лоб. «Хорошо, так, значит так». Не только назвался, а им являюсь генерал-лейтенант вооруженных сил Юга России, ваш коллега в некотором смысле, начальник разведки и контрразведки военной и гражданской демократической республики Юга Россия. Соответствующего документа на руках не имею, но подтвердить это могут лично меня знающие Игорь Викторович Ростокин и Георгий Михайлович Суздалев, если эти лица, в свою очередь, вам известны. Хорошо получилось. В самую точку. Если Маркины и не обалдел полностью и окончательно, то около того. Поясните, что вы имеете в виду насчет республики и всего остального. Если бы вы не назвали последние имена, я бы просто встал и ушел сейчас. Не пожелав узнать, как я пробил ваш компьютер, это было крайне опрометчиво. Одним словом, слушайте, а наливать и брать закуски можете сами, не настаиваю. Достаточно компактно Сашка изложил Маркину, который, признаться, понравился ему больше, чем Суздалев. Кое-чем он напоминал Воронцова, что не слишком удивительно, предназначенную ему версию не уклоняясь от главной сути, но несколько иначе трактуя приходящие обстоятельства. Отреагировал на услышанный адмирал тоже по-своему. С хроноквантами он имел дело тогда, когда прочее человечество понятия о них не имело, и мысль о том, что достаточно слегка перенастроить контуры двигателя, чтобы случилось все то, что произошло с Ростокином и Артуром, И даже слетать вместо Ахернара и Туманности Андромеды в эпоху самодержавной революционной России ему абсурдно и не показалось. Гораздо больше его заинтересовал смысл обращения к нему господина Шульгина. Так он и спросил, после того, как не торопясь, все обдумал. «Это в пилотском кресле нужно реагировать, опережая компьютера а на его нынешней должности час туда, час сюда роли не играет. «Видите ли, Валентин Петрович, вы сейчас единственный в поле моего зрения человек, который в состоянии ответить на вопрос, в реальности ли мы с вами пребываем в химере или вообще внутри ловушки?» При этом Шульгин, полуотвернувшись, деликатно пускал дым длинной сигары в камин. «Хорошая тяга уносила его мгновенно». Так вот неудобно для завзятого курильщика складывается. Монахи не дают слазь подымить по религиозным соображениям. Космолетчик с юности не выносит курение биологически. В начале космической эры курящих даже до отборочных конкурсов не допускали. Поясните. Сашка пояснил, так как понимал это сам. Ему требовалось, чтобы Валентин Петрович, используя действующие космические станции, стационарные базы на отдаленных звездных системах, идущие от Земли, и возвращающиеся корабли, распорядился провести анализ абсолютно всей информации, как личной, так и служебной, которая проходила по подконтрольным СБКФ каналам. А зачем, прошу прощения, что вы собираетесь и хотите выяснить? Расхождение. Если мы предполагаем, что ваш мир является химерой, причем химерой, устроенной силами, постоянно подвергающими реальность коррекции любой направленности, то охватить синхронным влиянием тысячи объектов, разнесенных на десятки и сотни парсек, они, скорее всего, не догадаются или просто не сумеют. Это как попытка фальсификации государственных архивов. Можно изъять или переписать 10-100 документов, но что делать с теми копиями, ссылками, ссылками на ссылки и постановлениями, принятыми во исполнение, которые разошлись по всем нижестоящим структурам. Надеюсь, ваши вычислительные мощности позволят уловить хотя бы грубые нестыковки в чем угодно, в бортовых журналах полетных заданиях, отчетах о проделанной работе, личных дневниках, историях болезни, товарных накладных, переписке с родственниками. Подробнее объяснять Шульгину не потребовалось. На то и специалист, чтобы схватывать суть проблемы и тут же сообразить, кому поручить детальную проработку. Маркин немедленно извлек из кармана переговорное устройство – типа обычного интеркома, но куда более мощный и совершенный, пресловутый r 6 позволяющий говорить с владельцем такого же аппарата в любой точке Земли, гарантированно исключая перехват и блокировку связи. Несколько минут что-то излагал на незнакомом Шульгину языке. Любой европейский Сашка мог угадать на слух, даже его не зная. А это был или специально придуманный, вроде аспиранта только на другой основе, или экзотический, и ракетский, к примеру. Зато командные нотки и здесь никуда не делись. Закончил, спрятал аппарат и извинился, как воспитанный человек. Мои сотрудники сейчас же приступят. Результатов, конечно, в ближайшие дни ждать не приходится. Но идея сама по себе перспективная. Даже не только в сфере вашей задачи. Вообще. Для себя мы в любом случае можем извлечь кое-что полезное. Благодарю. А вот теперь, если не возражаете, можем и поужинать, и поговорить в частном порядке. Наш общий друг Растукин, кстати, далеко. Не очень. Если хотите, приглашу. Пригласите. Пока он не подошел, проясните, пожалуйста, раз уж мы решили стать союзниками, в каких отношениях вы с ним находитесь, Что вообще произошло с момента нашей с ним последней встречи? Он ведь мне не безразличен, чисто эмоционально. Самые невероятные приключения я пережил именно в его обществе. Мне кажется, союзниками стать мы не решили. Нас к этому подталкивает непреодолимые силы обстоятельств. Касательно Игоря, дела обстоят примерно следующим образом. Шульгин обрисовал общую картину с момента встречи Ростокина с Новиковым, при этом о факте наводки со стороны Суздалева умолчал. Точно так же не стал фиксировать внимание на подробностях операции Никомед: Зачем зря человека пугать нашими варварскими разборками. Внимание он сосредоточил на всякого рода парадоксах действующих реальностей в том числе и на встрече с космонавтами 23 века, что очень заинтересовало Маркина. 23 век, говорите, и фотонная тяга трудно вообразить. Не совсем фотонная, я ведь не специалист, просто прилежный читатель научно-популярной литературы своего времени. Там скорее использовался гиперпространственный переход с использованием разгонных двигателей фотонного типа. Что не хроноквантовый, однозначно. Значит, на самом деле иная линия технического развития. Не только технического. Их мир – прямая экстраполяция нереализованных тенденций наших 60-х годов. Тогда космонавтика начала развиваться невероятными темпами, при полной поддержке и энтузиазме народов СССР и США. А остальной мир наблюдал за усилиями лидеров не более чем с благожелательным интересом. За 12 лет две сверхдержавы прошли путь от первого спутника до высадки экспедиции на Луну. Маркин был поражен. За 12 лет? С нуля? Невероятно. У нас на подобное ушло больше 50 пока вдруг не был изобретен хроноквант. Зато после лунной эпопеи как отрезало, словно из нас выпустили пар. Космос мгновенно стал никому, кроме специалистов, не интересен. Забыли про Луну и Марс, практически по инерции строили орбитальные станции, запускали зонды к внешним планетам, но все это словно отрабатывали надоевший цирковой номер. Да вот вам убойный факт. Имя первого, ступившего на Луну, Нейла Армстронга, еще помнят. А членов второй и следующих экспедиций почти никто. Да я и сам не помню. И как вы это объясняете? В духе темы нашего разговора. Кто-то за пределами Земли, вернее тогдашней земной реальности, решил, что хватит детишкам баловаться и переключил внимание человечества на простые, всем понятные, доступные темы. Индивидуальное потребление, национализм и шовинизм, борьба за всеобщее разоружение и права человека, компьютерные игры. Слова словах Шульгина стали проскакивать нотки Цицерона, обличающего Катилину. Даже фантастики, фантастике космическая тема не то чтобы выродилась, а стала считаться дурным тоном. Виднейшие метры, каждую строчку которых ждали, и с жадностью прочитывали миллионы в течение года двух обратились, увы, к темам мелким и депрессивным. Судьба жалкого, ничего из себя не представляющего человечка. Размазани и алкоголика, угнетаемого монстром государственной власти, стала важнее, чем подвиги покорителей планетных систем и галактик. Он перевел дух освежился несколькими глотками сухого хереса. У вас, слава богу, кажется не так. Вы летаете, пользуетесь уважением у людей и правительств. Далеко достали на пределе возможностей. Нет таких пределов. На полтораста парсек ходили. Дальше начинаются сложности, связанные с принципом неопределенности. А расхождение между временными и пространственными координатами становится чересчур неприемлемыми. Короче, средства обеспечения навигации отстают от мощности двигателей. Понимаю, как во времена Колумба. Каравел на кругосветку уже хватало, а секстанта и хронометра не придумали. Да, в этом роде. Вдруг Сашке показалось, что Валентин Петрович непонятным образом нервничает. Другой бы не заметил, а ему человек столь простого, упрощенного, мира, как открытая книга. Вроде как Штирлицу с мушкетерами Дюма интригу затевать. С кардиналом Ришелье тоже, если с детства про него все знаешь. А чего бы всемогущему экстерриториальному адмиралу нервничать? Основные вопросы обсудили, второстепенные, успеем. Какой болевой точки незначай коснулись? Шульгин мельком взглянул на часы над камином. «Игорю, вот как раз сейчас бы и подойти!» «Действительно!» — колыхнули шторы, открылась дверь. Вошел Ростокин, заранее сияя радостью от возможности встречи со старым старшим товарищем. Они даже слегка приобнялись, помимо крепкого рукопожатия. Минут десять говорили в обычном стиле. «А ты? А вы? А помните? А я вот потом...» И так далее. Шульгин, до поры не вмешиваясь, докурил удивительно медленно горевшую сигару, передвинулся на свое место у стола, произнес подходящий к случаю тост. Выпили. Маркин веселее не стал. Сашка легонько коснулся ногой щиколотки Игоря. Школу тот прошел подходящую и в форте рос, и особенно в Москве сразу подобрался, кивнул едва заметно, мол, сигнал принял. Шульгин потянулся мимо него к тарелке с тонко нарезанным холодным языком. «Да подождите, я подам». «Ну, спасибо». А сам в это время коленом подтолкнул колено Игоря под скатертью к нижней стороне столешницы. «Может быть, Валентин Петрович все-таки водочки или коньяка? Что мы этим вином наливаемся? Хотите, пейте, конечно». Я по-настоящему не научился, некогда было. И выпью, какие наши годы. Талант все равно не пропьешь. Давай, Игорек. Ростокин не первый уже раз поражался, как здорово у Александра Ивановича получается. Сходу умеет изобразить алкоголика любого типа. Напивающегося долго, трудно, через фазу бессмысленных и безумных откровений, впадающего в глухую отключку. Легкого, искристого, читающего стихи и запевающего песни, готового на прекрасные безумства, как старинный гусар типа Дениса Давыдова, предки, помню вас и я, испевающих ковшами и сидящих в круг костра с красно-сизыми носами, разбалтывающего государственные тайны и соблазняющего неприступных женщин тупого хама после второго стакана настроенного бить морды всем и каждому и получать в ответ, если сюжет требует. Только по-настоящему легко и от души расслабившегося Шульгина Игорь никогда не видел. Или не сошлось ни разу, или он вообще на такое не был способен. Какие в здешнем космофлоте адмирала Сашка до сего момента представления не имел? царских. От Канина до Колчака знал, Этих нет. Хитро подмигнув, Высадил сквозь зубы рюмочку Светлого Леронда, Бросил в рот спрыснутый лимонным соком Королевскую креветку, Откинулся на спинку стула, Блаженно улыбаясь, Обрезал очередную сигару. Хорошо, Хорошо вы здесь, братцы, живете. Как мне надоело В грязных окопах сидеть. Сапоги насквозь, Запасных портянок нет, проклятый дождь, офицерская шинель, прошу заметить, легко впитывает в себя полтора ведра воды. Проверено, дров тоже нет, артиллерийский порох печку быстро нагревает, так задохнуться можно. Самогон только жиды из сморгони привозят, не каждый день, и дерут, ох, как дерут. Снаряды, вы говорите, по три штуки на орудии. И как с ними прикажете фронт держать?» «Что это с ним?» Слегка даже испуганно спросил Маркин. «Ему с такими делами сталкиваться, пожалуй, не приходилось. Белая горячка?» «Нет, Валентин Петрович, наверное, опять с прошлым перемкнуло. Сморгонь, окопы, жиды, три снаряда. Это, кажется, Первая мировая, 140 лет назад. А Сашка продолжал веселиться» четко отслеживая окружающую обстановку, приснул себе и Ростокину того же соломенно-желтого коньяка. Ладно, с войной понятно. Фронт мы тогда все же удержали. Не то, что в сорок первом. А вот каким образом вы с теми пришельцами разобрались? Пятерых, кажется, в плен взяли. Это ж если по одному и старательно допрашивать, какую уйму информации можно было получить. Вы сейчас, наверное, и вправду самый информированный человек на Земле и в окрестностях. Может, поделитесь? Кон перейти удалось. Маркин не выдержал. Не в том дело, что человек он был неустойчивый, а в том, что Шульгин нашел к нему подход не с той стороны, откуда у него была защита выстроена. Поделюсь, только не здесь. Терем, само собой, был давно и надежно блокирован, для того и Ростокина сюда пригласили, чтобы исключить его из роли наблюдателя или воеводы засадного полка. С балкона все подходы к терему просматривались и простреливались, и боевики Маркина отсиживались по соседству, контролируя обстановку только дистанционно. Когда же Игорь пересек улицу и взошел на крыльцо, кольцо сжали, до порогов и подоконников. Адмирал решил, что для того, чтобы задержать и пригласить для собеседования двух человек, шестерых опытных космодесантников будет достаточно, да он сам седьмой в центре событий. Чем там подал исполнительный сигнал адмирал, неизвестно и неважно. Голосом, жестом, нажатием тайной кнопки. Ребята вошли, молодые, крепкие, Уверенные в себе без оружия. Зачем оно в пределах ограниченного помещения? Три шага в любую сторону и попадаешь в ласковые стальные объятия. Даже бить не станут. Разошлись по ключевым точкам, ко всем окнам, к ведущей на второй этаж двери. Приняли позу вольно, сделали безразличные лица. Судя по всему, им даже не интересно, что это за операции. Игорь, обратился Маркин к Ростокину, твой товарищ явно не способен больше к серьезному разговору. Сейчас поедем на нашу базу, а там с утра спокойно и планомерно все обсудим. Его проблемы твои и наши общие. Журналист немедленно вспомнил свое собственное настроение еще до всего, когда он только вернулся на землю и попал в тиски между Артуром и Панином с его компанией. Мелькнула тогда у него мысль обратиться за помощью к Маркину и его могучей организации и сразу пропала. Интуиция знатока психологии и опыт подсказывали, что не тот человек, Валентин Петрович, не способен он отвлечься от формул и, как тот же отец Григорий, помочь бескорыстно, исходя из принципа, что справедливость выше права. Мозги забиты инструкциями, корпоративными интересами, и ничего человеческого в нашем разгильдяйском русском смысле в нем не осталось. Что же касается намека на собственные проблемы, он сразу сообразил, что речь может пойти именно о делах, связанных с фактором Т, криминальных, что ни говори. — А зачем? — продолжал Шульгин. — Ни на какую базу лично я ехать не собираюсь. И здесь можно обсудить, и здесь переночевать. Наверху отличные комнаты. Куда это еще тащиться на ночь глядя? Стол полный. Не хватит, немедленно принесут. Я еще и ужин заказал, рассчитывая на наши аппетиты телесные и духовные. Фронтовики, они готовы есть сколько угодно и в любых местах. Вас бы сейчас в те самые окопы. Вы бы у меня холодную перловку руками хватали. «Особенно под стакан сырца! Оставайтесь, право слово, Валентин Петрович! Пацанов ваших тоже накормим, напоим! Сейчас распоряжусь!» «Нет!» — встал со своего места Маркин, обращаясь только к Ростокину. «Рассиживаться мне недосуг! Оставлять вас вдвоем тоже не собираюсь! Ты условия нарушил!» Разгласил посторонним информацию о особой степени секретности. Боюсь даже вообразить, как широко она могла разойтись и с какими последствиями. Фокусы с компьютером отдельная статья. Поэтому мы должны немедленно отправиться на базу и уже там все выяснить. Возражать бессмысленно, ты ведь меня знаешь. Плохого я тебе не желаю. Но договоры должны выполняться. Короче. Позводите, дружка, по статье 58 пункты 7, 8, 12 в крайнем случае через 112, по-прежнему, не трезво улыбаясь, но начиная наливаться показным гневом, вмешался Шульгин в разговор. Это значит, Игорек, тебе можно впилить любой срок от 10 лет до высшей меры без правой переписки с того света, просто по объективному вменению. Фактов преступной деятельности подсудимого не установлено, но по своим настроениям и классовому происхождению мог таковым сочувствовать и способствовать, почему и подпадает под действие настоящего закона. Из выступления товарища Вышинского, генерального прокурора СССР. И встречает тебя Магадан, столица Колымского края. Очень близко к тональности, с должным надрывом пропел Сашка. Глупости вы говорите!» — с обидой, но не слишком уверенно возразил Маркин. «Простите великодушно, если не так выразился!» — с японским полупоклоном ответил Шульгин. И пока правая рука прижималась к сердцу, левая выдернула из-под столешницы заблаговременно пристроенный там револьвер, прихваченный из 13 века. «Хороший!» Четырехлинейный, весьма устрашающего вида, в рабочем состоянии даже на этой территории. Он проверил. Патроны, что особенно стильно, снаряжены дымным порохом. И направил его не в голову, в живот адмирала, так страшнее. Ростокин синхронно вскинул свой, тоже из химеры, подобие Нагана, место крепления которого вовремя указал ему Александр Иванович. Маркинские спецназовцы до таких примитивных хитростей додуматься не могли. С космическими делами привыкли дело иметь. Но ведь и маскировка Шульгина была не из этого времени. Люди, лично не пережившие настоящей гражданской, 30 лет большого террора, прослоенного еще одной мировой и пятью локальными войнами, потом холодной и десятком очередных локальных, наивные, как дети, впрочем, Дети, пусть не воевавшие, но жившие в той атмосфере, получившие заряд дворовой, литературной и кинематографической информации, были по поопытней. А эти здоровенные парни душой и мыслями пребывают где-то на уровне сладостного 1913 года. По живым людям они стрелять не умели. Не зря же случайные ранения одного из участников захвата пришельцев на лагере Макиавелли. Потребовало специального разъяснения в мировой прессе. А вот Ростокин умел. Во время юго-восточно-азиатских заварушек научился. А потом в Москве 24 -го года усовершенствовался. Не говоря Шульгине. «Стоим, братцы!» Без малейших признаков былой нетрезвости, сказал он. И для окончательной убедительности снес пулей бра над головой Маркина. Грохот был впечатляющий, но стены терема толсты. Удален он от административного корпуса достаточно. Везде звучала музыка, так что лишний звук внимания обслуги не привлек. Зато должным образом настроил присутствующих. Малейшие движения открывая огонь на поражение, предупредил он днесантников. Адмирал первый. Шульгин вернул ствол на исходную директрису в район солнечного сплетения Маркина. Игорь, повернувшись к нему спиной, покачивал своим револьвером вверх-вниз и вправо-влево. этом могла быть и зажигалка, теперь уже не важно. Пороховой дым плавал по горнице, разбитый осветительный прибор назидательно висел на проводе. Такую механику аборигены, если не бывали в дебрях Центральной Африки или в Дельте Меконга, могли видеть только в музеях. Но когда на тебя смотрит расширяющийся по закону перспективы дула, в гнездах барабана видны носики, пуль, и курок медленно поднимается, ожидая встречи с капселем гайки, отдаются почти у каждого. Вы чего-то не поняли, Александр Иванович. На всякий случай, держа руки на отлете, сказал Маркин, мы же поговорить собирались. Я понимаю всегда и гораздо больше, чем кажется со стороны. Говорили мы с вами достаточно интересно. В других собеседниках не нуждались. Когда ко мне во время релаксации входят люди, которых я не приглашал, я либо сам спускаю их с лестницы, либо поручаю это помощникам. Вы, господин адмирал, нарвались. Ваш прославленный космодесант — дворовая футбольная команда против ЦСКА». Или против рейнджеров Басманова. Ну-ка, быстро, всем сесть на полу, стены, руки за спину. И ведь сели герои пустынных горизонтов. Хоть бы один, спасая адмирала, метнулся через зал, швыряя тяжелые стулья, переворачивая стол, дотягиваясь мощными пальцами до горла, а остальные следом. Ни времени, ни пуль не хватило, если б настоящая драка завязалась. Массы бы задавили, тем более, что в суматохе и на вскидку сразу всех на повал не убьешь. Мужчины умирают, если нужно, и потому живут в веках они. Эти не из той оперы, и не про них написано. Солобаки, одним словом. Что Шульгины высказал со всем возможным презрением, когда увидел, что ситуация снова под контролем. У него ведь тоже нервы не титановые. Игорь, мы сейчас с их превосходительством прогуляемся. Ты знаешь, куда. Эскорту позволяется выпивать и закусывать до утра. Присмотри, чтобы никто не дернулся. Примерно час. Мы успеем доехать. Потом оставь их здесь и тоже свободен. А вы, он. Не сводя револьверного ствола с Маркина, а обратился к униженным до последнего предела бойцам, «Не сильно горюйте, не в свое дело влезли, не на то учились. Шефу вашему вреда причинено не будет, утречком домой вернется, как новенький, тут на самом деле все оплачено. Но если кто до восьми утра шаг за пределы сделает, пеняйте». «Валентин Петрович, подтвердите мои жестокие слова». «Да», – сглотнув горькую слюну, сказал Маркин, оставайтесь здесь. Восемь тридцать сбор на базе». Шульгин мог бы и промолчать, но так уж его достала эта действительность и все, что ее составляло, не сдержался, еще раз унизил уже поверженного противника. Мог бы и наедине, но предпочел при подчиненных». «Вы, ребята Шекспира, в школе проходили?» Походочкой Юла Бриннера он обошел периметр горницы, внимательно всматриваясь в лица десантников, держа револьвер стволом вверх у правого плеча. Хорошие лица, умные, только не для такой работы. Им бы в советском кино сниматься или на космической базе планеты Крюгер песни под гитару петь, а тут ведь совсем другие забавы. На Западном фронте без перемен, как минимум. Есть многое на свете, друг, Горацио, перевод не помню чей, но циничные люди эту истину упростили до неприличности. На каждую хитрую есть хрен с винтом. Я на вас зла не держу, и вы постарайтесь. Война есть война, ничего личного. Засунул револьвер за широкий брючный ремень, оставив его на боевом взводе, вернулся к до сих пор не пришедшему в Меридиан Маркину. «Это тебе не к звездам летать!» «Пойдемте, Валентин Петрович, по пути изображайте радостную заинтересованность в моем обществе, а до места доберемся. Поговорим, как белые люди. Револьвер я в состоянии извлечь наружу за полсекунды». Да и голой рукой умею голову снести не хуже, чем катаной, поэтому резких движений, даже случайных, делать не советую.